У отца была расстроенная спина, и, кажется, даже руки дрожали. И Варя вдруг с т а л а Так его жалко, что она опять заревела. «Варюш, ты ч е о Варюша? Пап, посиди со мной. Так я сейчас вот только тесто заведу и посижу. Пап, не надо мне, не надо ничего». «Как не надо?» Совсем уж потерялся отец. «Как это так не надо?» г о р я ч е н к о г о съесть первое дело, пап. Посиди со мной. а Отец сунул сковородку на плиту, неловко пристроил мешок с мукой на край заставленного посудой стола и переткнулся рядом с Варей. Вид у него был несчастный. Ты бы с матерью поговорила, Варь. Она лучше разбирается. В чем разбирается? Отец скосил на нее глаза печальные, как у больной собаки, и махнул рукой совершенно безнадежно. Да, во всем. Она у нас по всем вопросам. Специалист. Сама знаешь. Может, что подскажет. И отец стал сгребать крошки со стола. Соберет кучку. Потом прижмет пальцем, чтоб не рассыпались. И опять собирает. Варя... Следила за его рукой и ничего не понимала. — Пап, ты что придумал-то? Ты-то из-за чего страдаешь? Отец вздохнул и опять пригнал свою кучку. — Ты, небось, влюбилась в а р ю ш выговорил он с усилием и вдруг покраснел, как школьник. Из-за этого и м и р е х л ю н д и и всякие. А я не умею про это говорить. ч е о со мной про это разговаривать, когда я ничего не понимаю? Лучше уж с матерью. Варя опять засопела. Господи! Он и правда ничего не понял. Ничего. Ни в кого я не влюбилась, начала она сердито. Что ты все придумываешь? Чепуху какую-то. У меня на работе проблемы, а ты влюбилась. Да я, если хочешь знать, никогда в жизни ни в кого не влюблялась и не собираюсь, потому что на протяжении ее речи отец вдруг задышал свободней, задвигался, пересел п о у д о б н е е не боком, не как больная собака, как будто варя. Каждым словом своим снимала неимоверную тяжесть. С его плечи он постепенно распрямлялся, радуясь и не веря, что тяжести больше нет. Варя остановилась. — Пап, ты чего? — Так ведь я думал, что у тебя того. — Чего у меня, пап? — Ну, любовь какая-нибудь... неподходящая нарисовалась. Какая неподходящая любовь почти завизжала невесть, почему почувствовавшая себя оскорбленной Варя? — Такая, такая, — заговорил отец умоляющий. — Ну, не сердись, я думал, ты в своих верхах влюбилась в какого-нибудь негодяя, а он и знать тебя не желает. Вот теперь Варя оскорбилась всерьез. «В негодяя? Надо же! Какие же они негодяи? Они умницы, работают день и ночь. Они умеют держать удар. Они сильные, сделавшие себя сами. Опять выходит какая-то ерунда. Опять она думает про Волошина с Разлоговым. Но ни в одного, ни во второго она никогда не влюблялась, разве что чуть-чуть. Один из них умер, второй явно замешан в «темные дела». Так почему она все время думает о них? Папа, заглушая свои мысли, метавшиеся, как перепуганные рыбки в садке, твердо сказала в а р я ни в каких негодяев я не влюбилась. Слава Богу, вставил отец, и не собираюсь. Тут ведь знаешь как, вроде не собираешься, уже готово дело». никакое дело не готово. И хорошо бы, они у тебя там все нормальные были, а то ведь ты меня прости, Варя, нечисть всякая. Им хорошую девушку погубить ничего не стоит. Это вроде игра такая. Поиграют с тобой, как со щенком доверчивым, да и вышвырнут вон. А ты на всю жизнь к о л е к о й останешься. Папа! — Ну что? Что? Там ведь порядочных людей нету. А откуда они там возьмутся, порядочные-то? Порядочные наверх не попадают. Им туда ход заказан. — А ты маленькая еще. Где тебе разобраться? Мне д в шесть лет. — Я и говорю, — заключил отец грустно. — Одна надежда у меня, что ты умница. А волки эти... Ну, — Ну, не о н всех же им жрать. Тебя, может, и пожалеют. — Папа, я никому там не нужна, — твёрдо сказала Варя. — Это для тебя я самая распрекрасная, а для них я никто. Нуль. Пустое место. Волошин, по-моему, до сих пор не знает, как меня зовут». И, слава богу, быстро вставил отец. Слава богу! Да что ж хорошего-то? Ко мне Вадик клинья подбивает, водитель. Вот он, нормальный человек, да, да, порядочный по определению, потому что наверх не пробился, так и помрет водителем. Следовательно, не волк, меня не сожрет. Так что ли? Водитель совершенно растерялся отец, «Нет, нет, позволь, а при чём тут водитель?» «Да ни при чём он, в том-то и дело. Водитель твоей дочери тоже не подходит. Это мелко. Опять получается мезальянс. Там волки, тут овцы. Волки кровожадные, овцы тупые. А я тут посерединке». «Варюш, что с тобой случилось-то?» «Ничего, — крикнула Варя, — ничего не случилось». Разлогов умер, а Волошин Волошин так странно себя в е д е т что я даже не знаю. "Ну, расскажи мне", вдруг попросил отец, совершенно спокойно вместе подумаем. И Варя ему рассказала про ключи от сейфа. про странный телефонный звонок, про то, что Разлоговский заместитель среди ночи на работу поехал. И, как ей показалось, он видел ее у Разлогова в кабинете, когда она пыталась найти в ящике ключ. Отец слушал очень внимательно. — А ты зачем в ящик-то полезла, а, Варюш? — Ну, ну где-то же он должен быть, этот ключ. — А может... «Разлогов т в о его домой забрал, и лежит он теперь у него в портфеле, никому не нужный. Пап, во-первых, он никогда с работы их не забирал. Зачем? Он вечно все терял, забывал, боялся, что ключ это тоже потеряется, а дубликатов нет. Во-вторых, после его смерти я в сейф документы запирала совершенно точно, и потом... Самое-то главное, что ключ-то есть, но он не подходит. Вон что! Ну да. А он, ну, один в один, как тот, который раньше был. Выходит, кто-то его п о м е н я л где-то достал точно такой же, но не подходящий. Как это можно, Варь? Сама не знаю, пап, и, главное, зачем. «Там ничего особенного нету». «Ну, так, деловые бумаги, самые обыкновенные, мне кажется». «Волошин что-то знает такое, от чего страшно нервничает». «Только вот что?» «Среди ночи на работу полетел, когда я ему про ключ сказала. Я потом подумала, что?» Варя помолчала. «Да нет, пап, ничего». и делами он совсем не занимается. Все забросил, все. Из Перми директор каждый день звонит, заходится весь, а Марк с ним так ни разу и не поговорил. Ну, это уж не твоего ума дело, Варюш. Как не моего-то, пап? Ну, как ты не понимаешь? У нас все было очень хорошо, а потом сразу стало так плохо. Это бывает. — тихо сказал отец. — Ты ничего не понимаешь.